«Ты думаешь, столичную гильдию так заинтересует?» С сомнением спросил Трикс. «Уверены. У нас в Дилане в темницах сидят пять шпионов столичных алхимиков». «Ты только сама не окажись в темнице гильдии, после того, как секретом скажешь», – забеспокоился Трикс. «Да как я его скажу?» – удивилась Тиана. «Откуда же мне знать, как алхимики делают это трескучее облако?» «Э-э…» – растерялся Трикс. «Я им пообещаю. Скажу, что я и мой друг, то есть ты». Влодейм каждый половины рецепта этого фейерверка и отдадим его столичной гильдии. Если нас в неё примут и возьмут в делегацию к Маркелю в знак серьёзности намерений. А когда они поймут, что ты их обманула, ужаснусь от их алхимики, они же такие. Жизтиа потом от них не будет. Если мы Маркеля не убедим в своей правоте, спокойно ответила Тиана. Так нам жития и так не будет. А если убедим, то я в благодарность прикажу нашим алхимикам поделиться рецептом. Вот и всё. Ну, логично, признал Трикс и грустно посмотрел в окно, за которым уже совсем стемнело. В этот вечер в столице пошёл первый снег, неожиданно ранний, лёгкий, тающий почти сразу и едва наложился на уличную грязь. Хозяйки спешащие домой с рынков, Ругали погоду и судачили, что виной всему волшебники, которые своими безответственными заклинаниями испортили даже времена года. Дети, обрадовавшиеся неожиданному развлечению, пытались лепить снежки, которые, впрочем, больше походили на комки грязи. Извозчики на всякий случай подняли цену на проезд, упирая на повышенный риск лошадинного травматизма и подорожавший по случаю непогоды авёс. Мужчины в основной массе были довольны, Ведь теперь у них появился хороший повод по пути домой заклинуть в кабак и согреться там рюмочкой другой крепкой на стойке или стаканчиком горячего вина с пряностями. Если бы в этот вечер вблизи улицы всех верных вассалов оказался кто-то очень внимательный и при этом смотрящий только на мостовую, ну например в поисках случайно оброненной монетки, то он мог бы заметить странную картину. возникающий на снегу, словно ниоткуда, отпечатки подошв небольшого размера. Такой наблюдатель мог бы даже заподозрить, что по улице брёл, укрывшись под чудом сохранившимся в древности плащом невидимкой, волшебница, ну или мужчина небольшого роста. А если бы на улице оказалось волшебное существо, то оно бы обнаружило подростка, которого почему-то не замечали редкие прохожие. Так что тому приходилось уворачиваться от каждого встречного. Но ни наблюдательных людей, ни внимательных волшебных существ на улице не оказалось. Так что Трикс добрался до резиденции сагерцогов Гризов и Салье без всяких проблем. Он миновал и резиденцию князей Диланских, и целый ряд резиденций баронов. Большей частью темных и пустовавших, разве что в какой-нибудь комнатушке коротали вечер у разожженной печи сторожа. И представительство Самаршана. К ряду верных вассалов оно конечно же не относилось, поэтому хоть и располагалась на этой улице, но адрес вы чистило по соседней. И вот наконец перед Триксом оказался знакомый. Исключительно по описаниям в реестре согерцкского имущества. Особняк в 3 этажа с мансардой. Вывеска на двери уже была переписана. Закрасили и герб Салье и имя. В гербе Гризов пока никто не рискнул дорисовать вторую часть половины щита трона, но это требовылось распоряжение короля. Так что он остался прежним. Пол трона и кошелёк с золотом. На закрашенном гербе Салье были вторая половина трона и меч. Ведь первые Салье были великими воинами, а Гризы обычными богатыми купцами. Трикс твёрдо сжал губы. Он волшебник, а теперь ещё и немного осин. Он сильнее любого воина и любого купца. Он отомстит. Ох, как он жестоко отомстит. Жестоко и бесчестно. Подсунул в рогу фальшивые улики. Разве могли одобрить такой поступок его многочисленные славные предки? Трикс наморщил лоб. Вспоминая семейные предания, особенно те фрагменты, на которых летописцы высказывались туманно и осторожно. Да, сомнений не было. Многочисленные предки одобряли. Если они сейчас могли наблюдать за Триксом из чудесного мира после смерти или из своего нового перерождения, то они просто-напросто рукоплескали и кричали «Молодец!». Не было в летописях ни одного барона, герцога или короля, который бы ни разу не победил своих врагов хитростью и коварством. А вот те, кто проиграл, не сумев схитрить или обмануть врага, такие и имелись. Но их в летописях старались не упоминать. Трикс вздохнул. Нет, он не мог проиграть. Никак не мог. Потому что тогда его родители останутся неотмщенными. Теан он дадут в жёны старому некроманту. Шевельс гинет в темнице. Иена казнят. Халонберри станет бродяжкой. Анету умрёт от тоски. "Переживаешь от мысли о том, что предстоит совершить?" прошептала ему на ухо Анет, сидящая на правом плече Трикса. "Почему я такое не дотёпа?" спросил Трикс. "Почему мне противно это делать?" "Ты совсем не дотёпа," мягко сказала Анет. "Ну, ладно, не дотёпа. Но дело не в этом. Дело в том, что ты совестливый и добрый юноша, который не любит подлостей. А сейчас ты оказался в такой ситуации. Знаю, мрачно сказал Триккс. Ладно, проехали. Ты что, ищешь здесь каких-нибудь волшебных существ? Я тебе что, ищейка? удивилась Анет. Не знаю, пока никого не видно. С третьим разберёмся. Триккс ещё раз осмотрел особняк. Снег у входа был расчищен. Почти все окна ярко светились. Откуда-то даже доносилась игра на клавесине. Похоже было, что народа в особняке полным-полно. Прием у гризов, что ли? Похоже на то. Впрочем, может, это и к лучшему, чем таиться во тьме просто скользнуть ужасной тенью мимо веселящихся врагов и делать свое черное дело. «Если надо покарать одно зло другим злом, то я готов», твердо сказал Трикс. В следующий миг ему пришлось отскочить и прижаться к стене особняка. чтобы вернуться от подъезжающей кареты. Ни кучер, ни лошади, явно его не видели. Стоя в сторонке, Трикс мрачно наблюдал, как из кареты выгружаются гости. Из обрывков разговоров он понял, что к Гридам прибыл старший королевский постельничий. Не последний человек в иерархии дворца, что означало Гриз у Маркелин на хорошем счету. Приехавшись с гостями друга, постучал тяжёлым дверным молотком. Ему открыл распорядитель приема. В пышном парике и праздничной желтой ливреи. Постельничий, худощавый мужчина средних лет. Его жена, такая же тощая и невысокая. И дочь, прыщавая, девица лет пятнадцати, вылезли из кареты и направились в особняк. Трикс молча двинулся за ними, глядя чуть в сторону и слегка опустив голову. Каким бы ни было мастерство ассасинов, но опытный слуга – существо в чем-то волшебное. Распорядитель приема занервничал и завертел головой. «Будь-то пытается разглядеть что-то бесплотное, но неуместное». «Э-э-э, это с вами?» – внезапно брякнул он. Сердце у Трикса бешено заколотилось. Но он продолжал идти. «Что это?» – брезгливо спросил постельничий. «А-а-а, распорядитель приема огляделся. Ну, вы вчетвером?» «Втроем», – ответил постельничий. «Слуга останется с каретой». Распорядитель приёма ещё раз посмотрел сквозь Трикса и смирился. Да, понятно. Прошу вас, господин, проходите. Закрушённо качая головой королевский постельничный семей, прошёл в особняк. Следом скользнул Трикс и тут же сместился в сторону. Просторный зал на входе в особняк был ярко освещён. Слуги принимали у гостей верхнюю одежду и относили её куда-то в гардероб. У широкой лестницы, ведущей на второй этаж, Сидела арфистка и тихонько пощипывала струну, наигрывая что-то в тон клавесину, чей звук доносился со второго этажа. И два постельнича разделался, как к нему направился официант с подносом, уставленным разнообразными бокалами. "Леалик", строго откликнула постельничиха жена. "Приветственный напиток, положено", ответил тот, хватая бокал побольше. "Леалик, в общем, было понятно, что приём у Гриза в разгаре. И он намерен оставить у гостей самое лучшее впечатление о себе. Оставив нов прибывших гостей разбираться между собой, Трикс пристроился за слугой, который вышел из дверей кухни с подносом, полным крошечных бутербродов, и начал подниматься по лестнице. Насколько Трикс помнил, первый этаж занимали спальни слуг, кухни, кладовые и прочие помещения, не стоящие внимания. Второй этаж был отдан под залы для приёма А уже на третьем были личные помещения Сагерцогов и их домочадцев. Туда Трикс и направился, лишь мельком глянув, как слуги несут бутерброды в большой зал, полный незнакомых людей. На повороте лестницы, ведущей на третий этаж, Трикс ожидало первое испытание. Там дежурил охранник, и он был Триксу очень хорошо знаком. Сид Канк, начальник стражи Сагерцога Гриза, «Заговорщик, предатель и клятва преступник!» Стараясь не смотреть в лицо Канга, Трикс медленно поднимался по лестнице. Сид Канг, который скучал, облокотившись на перила и глядя вниз, в зал приемов, насторожился. Выпрямился, положил руку на эфес меча. Трикс затаил дыхание, но продолжил подниматься. «Кто здесь?» – негромко сказал Канг. «А? Я чую тебя!» У Трикса от страха вспотели ладони. Сид Канг был старым, опытным воином. Он даже владел каким-то простеньким заклинанием. Вдруг у него есть такое, что...